126. Если не укрепиться на владыки мыслью сейчас, то когда же можно это сделать? Потом? Вот когда обстоятельства изменятся, тогда я это формула не годится. В самой её сущности кроется попытка прикрыть несостоятельность настоящего. Сама формула разрушительна в природе своей. Всё надо утверждать ныне, сейчас, тогда когда внешние условия извлекают и магнитное притяжение мира моего побеждаются притяжениями земными. Пуста жизнь без учителя и без содержательно. И ничем нельзя заполнить пустоту духа, и всё окружающее только потому и терпимо, что даже во время земных притяжений совсем бессознательно стоит мир внешний. Значит, задача в том, чтобы не позволять земным притяжениям нарушить ритм установленного. Ибо бесцельно и лишено смысла всё земное, если изъять из него мир владыки. Но когда земное входит к нему дополнением и с верой утверждение мысли учителя, тогда решение правильное. Не может быть того, чтобы высокий дух затемнился очевидностью, как она есть. не ощущая за видимость ее сущности и действительности. Как бы ни отвлекалось сознание внешними впечатлениями, мир учителя существует во всей своей красочной и чудесной реальности. Но обывательская очевидность в конечном итоге приходит к явлению разбитого корыта, если мир учителя отвергнуть или забыть. Именно — Этот мир должен определить линию поведения сознания в сферах плотных земных. Ибо сами по себе они лишены смысла, если эволюция духа отвергается. То есть то, ради чего мир плотный, окружающий только и существует. Учитель хочет, чтобы мысль от мира его в сознании первенствовала. Учитель хочет, чтобы ведущая цель ни на миг не упускалась из вида. учитель к тому возможность даёт посылая мысли свои поднимающиеся сознание над земным кольцом обычного людского мышления как белка в колесе бегает мысль о бывателе вокруг его я малого окружает сознание сферой тесной и малой это кольцо надо пробить и вырваться на свободу из крепких объятий самости пока этот замкнутый круг не порван Не может движение духа в будущее стать огненно спиральным. Сознание будет возвращаться всё к той же точке отправления, и Сизиф каждый раз снова должен начинать катить камни, приводящий к той же точке, в той же плоскости, откуда сознание начало своё продвижение, кажущееся подъёмом. Надо утвердить спираль духа. Надо восхождение сделать закономерным и постоянным. Из объятий плотного мира вырваться надо, чтобы восходить свободным духом. Осуждено все, все поступки и мысли, если круг замкнут. Оправданы даже ошибки и заблуждения, если огненная спираль в действии. Так зову к восхождению непрерываемому и постоянному. зову к тому, чтобы включить мир мой в мир ваш и мир ваш сделать осмысленным. Свет мой озаряющий мир личный выеводит его из сферы ограничения самости и включает в поток сознательной эволюции. Говорю: примите у неё отложенности необходимость принятия мира моего в сознании вашем как единственное оправдание жизни и утверждение цели её на землях. Можно ли цель жизни ограничить видимой очевидностью? Ведь для каждого придёт смерть и необходимость с ней расстаться. Расстаться с видимой явью, когда впереди зияющая пустота, отсутствие отвергнутого света. Для мыслящего сознания не может очевидность заменить действительность, и мир мой миром своим, миром призрачной майи. Майя, отступи. Не можешь преградить путь восставшего духа. И как бы ни были ярки цветы на твоих лугах, под ними зыбкая трясина, которая безжалостно засасывает неосторожного путника земли. Но прекрасны цветы моего сада и сочны плоды, и твёрдо основание почвы под ними. Зову всех. Нет никому отказа. Но мир мой надо принять в сознании как основу жизни. И приняв его и утвердив в сознании, можно спокойно идти в жизнь, не страшася очевидных притяжений, создаваемых магией. Очевидность есть суррогат жизни. Можно ли довольствоваться суррогатами? Много цветов в саду владыки, каждый найдёт по себе. Пьющий из источника моей мудрости не возжаждит посланный в мир земной с определенной задачей и определенной целью. Зачем же забывать о самом главном, ради чего и пришли? Поэтому во тьму внешнюю можно идти лишь со светильником духа в руках. И тогда тверд будет шаг, и не будет дрожать рука, держащая светочек. И чудесного замка учитель шлёт свои мысли, чтобы они облеклись в плоть и приняли явные формы, чтобы светили ученику и помогали другим путь видеть во мраке. Сердечное почитание учителя при постоянном памятовании будет правильным условием, определяющим правильный путь.